Издательство «Эксмо». Анна Данилова. «Мелодия убийства». Глава 1: 15 сентября 2022 года. Городская клиническая больница имени В.В. Верочка, медсестра хирургического отделения, расположенного на третьем этаже больницы, сидела на своем посту и спокойно пила уже вторую чашку чаю, запивая им шоколадку. В отделении было как-то подозрительно, тихо и спокойно. Словно пациенты, намаявшись после утренней перевязки обхода и устав от физических страданий, приняли болеутоляющие таблетки и теперь наслаждались покоем. Все были на месте, за исключением одной молодой пациентки, которая пришел посетитель и увел ее на лестницу, чтобы там, как решила Верочка, которая провела его в отделении за щедрые чаевые, была возможность покурить. Поначалу со стороны двери, ведущей на лестницу, доносились приглушенные голоса, но потом и они стихли. Прошло уже полчаса, как ее не было. Пациентку звали красивая и ярко Варвара. Красивая стройная девица с копной рыжих вьющихся волос, с белой кожей и огромными черными глазами. «Ей бы в кино сниматься», — подумала Верочка, впервые увидев ее, восхитившись и ужаснувшись одновременно. Она не знала, как и при каких обстоятельствах Варвара Утишина попала к ним. Привезли ли ее, или она добралась до больницы сама, но одно было ясно — ей крепко досталось. Помимо синяков на ее лице и теле, у нее была повреждена кожа головы. Кто-то, скорее всего, женщина, жестоко оттаскал ее за волосы, буквально выдирал их с корнем. Но самое неприятное для женщины было то, что ей выбили передний зуб. Вот эта черная дыра так портила ее, что сводила на нет всю ее природную красоту и делала ее похожей на опустившуюся пьющую женщину. Вот бы узнать, что же с ней случилось, кто с ней такое сотворил? А что, если это сделал тот самый мужчина, который к ней пришел? Может, муж, а может, друг? Но мужчина интересный высокий брюнет в черном плаще, голубые глаза впалые с легким румянцем щеки тонкие злые губы и идеальной формы нос. «И его тоже взяли бы без экзаменов в театр или кино», — решила Верочка. Однако что-то эта парочка долго отсутствовала. Обкурились они там на лестнице, что ли? А что, если они там не только курят, но и... А что? И такое случалось ночью между пациентами, когда они подолгу месяцами находились в отделении, влюблялись, соединялись, а то и женились. Верочка допила чай и отправилась на поиски пациентки. Старалась идти тихо, чтобы не спугнуть парочку, если застукает их где-нибудь за углом. Но, выйдя на лестницу, поняла, что возле окна место для курения никого нет, хотя сигаретами пахло. И куда же они направились? Она замерла и прислушалась, голоса раздавались совсем рядом. Ну точно, они спустились на этаж ниже, разговаривают причем на повышенных тонах кричат шепотом вот так интересно о чем они говорят это она так эмоционально рассказывает о том кто ее покалечил а что если это был он сам а вдруг он и сейчас пустит в ход кулаки верочка прибавила ходу спустилась на несколько ступенек вниз и прижавшись к стене затихла ты не сделаешь этого говорил мужчина взволнованным шепотом Он уже осип, что давало Верочке возможность предположить, что все то время, что они были вместе, они разговаривали вот так же, шепотом, Но шепотом и кричали, напрягая свои связки. «Да сипа, да хрипа!» «Сделаю! Я так и скажу, что мы вместе ее убили, понятно? И что это именно твои удары были самыми жестокими и сильными, и что ты сделал это, защищая меня!» когда она выбивала мне зубы и таскала за волосы, вот так. Так что сядем вместе, тебе ясно? «Варя!» «Да что, Варя? Чего ты вообще припёрся? Пока не поздно приведи в порядок квартиру, мой тебе пока еще дружеский совет, постарайся вымыть всю кровь. И если хочешь, чтобы я молчала, купи мне квартиру, вот так. Это моя цена за молчание». «Да ты сбриндила! С какой стати?» Ты бы послушал себя, что ты мне только что наговорил здесь. Убил жену и решил свалить на меня? Меня? Как ты думаешь, когда меня привезли сюда, думаешь, не составляли протокол? Верочка и сама не помнила, как оказалась на своем сестринском посту. У нее от страха зубы стучали. А вдруг они заметили ее на лестнице, и теперь она будет опасным для них свидетелем, который узнал много лишнего. Убийство. Кто-то из них или они оба убили жену этого мужчины. Получается, что Варвара — его любовница, а жены теперь нет. Ее убили. И в квартире или где там всё произошло кровь, которую она, Варвара, предлагает ему смыть. Как же? Смоет он кровь. Всё равно следы останутся. И как же это все происходило? Жена и любовница встретились, оттаскали друг друга за волосы, жена выбила зуб Варваре, Мужчина это увидел и бросился разнимать женщин. Возможно, не рассчитал силы, отшвырнул жену. Она ударилась головой, как это часто случается в сериалах или книгах, а край стола или подоконника, и погибла. Вот так жила себе жила, какое-то время чувствовала себя счастливой, что рядом с ней такой красивый мужчина, и что он принадлежит ей. Ухаживала за собой, ходила в салоны красоты, где ей делали маски для лица. Подтяжки разные, волосы укладывали. Наряжалась, покупала себе украшения, старалась выглядеть соответствующим образом рядом с красавцем-мужем. А он раз — и убил ее. И все, Теперь, если следствие докажет, что это муж — убийца, то его посадят. А если он сумеет выкрутиться, придумает себе достоверное алиби, то бедная женщина останется неотомщенной. И её душа еще долго не успокоится. Варвара за свое молчание получит в подарок от любовничка квартиру и затихнет. Растанется с ним, понятное дело. Зачем ей какие-то воспоминания, от которых мороз по коже? Она заведет себе другого любовника, как заводит породистую собаку. Этот же брюнет тоже, скорее всего, если ему удастся избежать наказания, продаст квартиру, где проживал с женой, чтобы ему ничто не напоминало о прошлом, о пережитом им кошмаре. И он, переехав на другое место, начнет жить заново, и всем будет хорошо, кроме несчастной, обманутой и убитой жены». Верочка так хорошо себе все это представила, что заплакала. Она вообще в последнее время стала много плакать. Утром, когда первым делом просматривала военные сводки по телеграм-каналам, могла запросто разрыдаться, видя, что творится в зоне военных действий, как страдает мирное население от оружия варваров-нацистов. Когда слышала сочиненный рэпером-патриотом рэп, от которого мурашки по коже, и тоже хочется плакать. Но сейчас эти слезы были ее естественной реакцией на смерть женщины, с которой она хоть и не была знакома, но которую жалела всем сердцем. «Любовнички, убили!» Освободились от той, которая мешала, расчистили себе дорогу к новой жизни. Может прямо сейчас позвонить в полицию и все рассказать, фамилию пациентки она теперь уже никогда не забудет, утешена, варвара утешена, она и назовет полицейские мимя своего любовника убийцы. и все дело в шляпе. его поймают до того, как он успеет состряпать себе алиби. У верочки довольно неплохо было развито воображение и она так хорошо представила себе момент задержания преступника, что даже слезы ее высохли. Однако! А что, если адвокаты его убийцу отмажут, и он, зная, кто на него донес, кто рассказал в полиции про подслушанный разговор на лестнице, решит отомстить теперь уже ей, Верочке Беспаловой? Реакция на собственные размышления не заставила себя ждать, и глаза ее снова наполнились слезами. Свидетелей, как правило, стараются убрать. Убить. Но уж нет. Умирать она не собирается. Верочка налила себе еще чаю, правда, уже остывшего, развернула хрустящую обертку шоколадки и достала последний кусочек, положила в рот. Нет-нет, она не станет звонить в полицию, не станет рисковать собственной жизнью. У нее еще так много всего впереди, только бы небо над головой оставалось голубым. И она снова заплакала.